Глава двадцатая. Монеты в крови. Кто-то сжал руку Василисы, ощупал голову, шею и лицо. Она открыла глаза и закашлялась от пыли и чего-то горького на языке. Рот ее тут же зажали ладонью. — Жива, красавица! Прекрасно! — зашептал Финист. — Но веди себя потише, а то тролль поймет, что мы живы. Василиса кивнула и повернула голову. Финист лежал рядом, посидевший от пыли. На лбу и левой щеке застыла запекшись струйка крови. На правой скуле и подбородке краснели широкие ссадины. «Что-то болит?» «Я нас чуточку подлечил, но боялся, что ты не придешь в себя». Василиса покачала головой. «Удивительно, но ничего не болело» будто бы она и не падала с высоты. «Подлечил!» — прошептала она, переворачиваясь на бок и стараясь как можно тише выбраться из-под обломков. «Ты же говорил, что не можешь колдовать!» «Нет, но знаю парочку уловок, для которых не нужны чары», — подмигнул Финист, демонстрируя пустую скляночку. «Знаешь ли, у некоторых местных фейри просто чудесная кровь, Но обо всем этом позже. Сейчас нам бы выбраться отсюда живыми. Наверху заскрежетало, и в дыре, что теперь зияло вместо потолка, показалось грубо отесанное каменное тело. Оно протопало, покачиваясь, и скрылось из виду. Значит, это его огромные кулаки прошибли пол. Василиса смутно вспомнила две каменные статуи, которые она заметила в библиотеке. «Неужели это...» «Их двое!» — прошептала она. «Ага». Финист помог ей подняться на ноги и потащил за собой подальше от дыры, ближе к спасительной тени стен. «Когда один прошиб пол, второй сбросил меня вниз следом за тобой». «Мы не будем с ними драться?» «С двумя горными троллями?» «Если хочешь умереть, красавица, — Придумай способ поизящнее. Комната, в которую они провалились, когда-то была столовой. Обломки длинного обеденного стола проглядывали сквозь камни и обрушившиеся книжные шкафы. В осколки витражных окон со свистом влетал ветер. Он же завывал в мраморном камине. Возле него лежала почерневшая голова с обломанным рогом. «Погоди!» — Василиса удержала финиста. «Голова сприггана!» Финист проследил за ее взглядом и ухмыльнулся. «А ты ответственная красавица!» Он отпустил руку Василисы и смерил ее взглядом, отчего в груди у чародейки потеплело, хотя сама она не испытывала ничего, кроме страха. «Что ж, беги, забирай свою добычу! Только тихо!» Василиса с готовностью кивнула и заскользила вдоль стены к камину. Она слышала каждый свой шаг, и всякий раз, когда на полу мелькала тень или слышался топот каменных ног, сердце предательски ускорялось, подстрекая ее перейти на бег, но Василиса сдерживалась. Терпение и осторожность. Она опускала ногу на каждый свой выдох, переносила вес на вдох Считая про себя шаги, чтобы отвлечься от мыслей о двух громадинах над головой, которые в любой момент могут ее заметить. 21, 22, 23, Василиса наклонилась, потянулась, рука коснулась изогнутого рога. Пальцы сомкнулись на шершавом дереве. С потолка сорвался камень ударился об обломки и покатился вниз. Василиса замерла. Вот чубась! Тролль с грохотом спрыгнул в дыру и взревел. Он выглядел, как груда плохо слепленных между собой неотесанных камней. Короткие ноги валуны, широченные плечи и гигантские руки-молоты с наростами камней поменьше. Голова — круглый камень с мощной нижней челюстью и двумя глазками-льдинками. Но нет, он был вовсе не каменный. Если присмотреться, можно было различить грубую серую шкуру в темной коросте. Несколько мгновений Василиса с троллем смотрели друг на друга и будто бы не видели. Чародейка боялась даже вдохнуть, а тролль словно чего-то ждал. «Беги!» Голос Финиста вывел ее из оцепенения. Василиса схватила голову с и бросилась к двери. Тролль заревел и медленно развернулся следом. «Отлично! Эти твари неповоротливые!» Василиса промчалась мимо Финиста и рванула по коридору, поскальзываясь и теряя равновесие на поворотах, но не выпуская из рук свой трофей. Финист не отставал. А следом за ними по коридору несся оглушительный грохот двух пар ног. Камень врезался в стену точно над головой Василисы. Чародейка вскрикнула, пригнулась и прибавила ходу. «Василиса, в окно!» «Что? Нет! Там высоко!» «Я сказал, прыгай в окно!» Василиса взвыла. Тело само дернулось в бок, подчиняясь приказу. Мышцы свело, и она, прижав к груди добычу, прыгнула к ближайшему окну, оттолкнулась ногой от подоконника и выбросила себя в воздух. Подобрала подбородок груди, спасая голову, и вытянула руку в надежде смягчить удар и уйти в кувырок. Рука утонула в снегу, и Василиса кубарем покатилась вниз по склону. Снег забивал глаза, нос и рот, забирался за шиворот, в рукава и в сапоги. Наконец Василиса остановилась, мир перестал вертеться. Шатаясь, она поднялась, отплевываясь от снега, когда ее сбил с ног, разогнавшийся в полете финист. Василиса выронила голову Сприггана и снова упала лицом в снег. Финист застонал, и его горячее дыхание обожгло Василисе затылок. «А ну, слезай с меня!» — гаркнула она, поднимаясь на локтях и стараясь стряхнуть Финиста со спины. Он послушно сполз и перевернулся на спину, раскинув руки и широко улыбаясь. «Давненько я так не веселился!» — присвистнул он. «Но голло у меня огребет сполна за то, что умолчала от ролях. «Они не гонятся за нами?» Василиса оглянулась. «В окно они не пролезут, а через минутку уже забудут о нас». Финист повернул к ней голову, глаза его лихорадочно блестели. «Приятный плюс маленьких мозгов. Для нас с тобой, разумеется. Хотя троллей, я думаю, отсутствие ума мало беспокоит». Василиса села и принялась вытряхивать снег из-за шиворота. Он холодными струйками уже стекал по спине, заставляя ее морщиться. Холода она почти не чувствовала, разгоряченная погоней. Как же, оказывается, она поэтому соскучилась! Ты мне нравишься, красавица! Финист глядел на нее снизу вверх, и в глазах его плясали бесы. Еще парочка таких заданий, и я могу передумать тебя отпускать. Сердце Василиса испуганно сжалось. «Не смей!» — процедила она, чувствуя, что финист не врет. «Да шучу я!» Он рассмеялся и вскинул руки, сдаваясь. «Может, ты сама не захочешь от меня уходить? Я красив, умен и плачу лучше, чем в Вольской гвардии». «Как ты...» Добрось. Да Кто в Вольском царстве может так очаровательно биться с нечистью, кроме гвардейцев?» Тут даже у тролля мозгов хватит сложить два и два. Василиса поднялась на ноги. «Ладно», — буркнула она, отряхиваясь. «Поехали, и я жду свою оплату». Финист поднялся следом и достал из-за пояса кошель. «Лови!» В ладонь Василисе упали две серебряные монеты. «В смысле? Это все?» Гола дала тебе целый мешок за Спригана». Финист лукаво улыбнулся. «Я удержал часть суммы за одежду, еду и комнату. Если ты не заметила, я подобрал для тебя все самое лучшее, красавица». С этими словами он бодрым шагом направился в сторону дороги, где их ждали лошади. «Да он издевается!» — выдохнула взбешенная Василиса, пряча свою скудную прибыль в карман. «И да, ты права!» — Финист оглянулся. Нам лучше поторопиться, потому что скоро зелье, что я дал тебе, чтобы залечить раны, выветрится из крови, и тебе будет очень-очень плохо. Финист оказался прав. Всю ночь Василису лихорадила, знабила и рвала чем-то зеленым. Она стонала, пластом лежа на кровати, а служанка едва успевала менять ведра. Радовало одно — Тонкие стены позволяли услышать, что с Финистом в соседней комнате происходило то же самое. К утру, измученная и опустошенная, она, наконец, смогла заснуть и проспала весь следующий день. Василисе снились тролли, безголовый Спригган, который пытался дотянуться до нее обрубками рук. Ей снились насмешливые глаза Финиста, неизведанные миры, И безграничное ночное небо, которое звало ее за собой к звездам, а она не могла оторваться от земли, как не махала руками и не тянулась к нему. А еще ей снились колокольчики и чей-то бархатный голос умолял ее не уходить. Скрипнула дверь, и Василиса проснулась. Холод насквозь мокрой от пота рубахи тут же пробрал ее до костей. «Прошу, научись стучать!» — простонала она, забираясь под одеяло с головой. Финист молча прошел вглубь комнаты и сел на стул. На столе зазвенели монеты. От него разило возбуждением, раздражением и азартом. Василиса поморщилась, стараясь отгородиться от этих чувств, но они упорно лезли под ребра. Она выглянула из-под одеяла, собираясь прогнать Финиста, но замерла. Его лицо, руки и рубаха были красными от крови. На столе рядом с горсткой монет лежал окровавленный нож. Финист облизал губы и запрокинул голову, устало выдыхая. — Что произошло? — Василиса медленно села в постели, с опаской косясь на нож. «Пришлось объяснить Гулле, что со мной так дела не делаются», — ответил Финист, глядя в потолок. Она согласилась доплатить. «Вот, занёс твою долю». Василиса сглотнула. Её страх смешивался с возбуждением Финиста и сдавливал горло, не давая дышать. «Финист, что ты сделал с Гуллой?» — медленно проговорила Василиса. «Ты весь в крови!» Финист хмыкнул и посмотрел на Василису. Она снова заметила в его глазах лихорадочный блеск. С гулой. Ничего. Она предусмотрительно прислала за головой спригга на своего оруженосца. «Милый мальчик!» Он взял со стола нож и принялся выковыривать им грязь из-под ногтей. «Был!» Все внутри у Василисы похолодело. Желудок сжался. «Ты убил его?» «Передал послание», — расплывчато ответил финист, лукаво кривя губы. Гулла, умница, тут же прислала гонца с деньгами. «Теперь ты понимаешь, почему я попросил тебя дать клятву?» «В наше время никому нельзя доверять». Особенно в этой чертовой стране. Он воткнул нож в столешницу и встал. Стянул с себя рубаху, вытер ею лицо и руки и бросил на пол. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась. И казалось, он вот-вот выкинет что-то опасное. Это сквозило в его чувствах, пьяняще сильных, слившихся в темное месиво. И Василиса не могла толком разобрать, что именно он чувствует. Она подобралась, следя за каждым его движением. «Тебе лучше уйти», — тихо, но уверенно сказала Василиса. Финист запустил пальцы в волосы и посмотрел на Василису так, будто успел забыть, что она тоже находится в комнате. «Пожалуйста, уходи. Слышишь меня?» Вместо ответа Финист подошел к Василисе, и сердце ухнуло в пятки, забрав с собой весь воздух, что был в легких. Финист наклонился, оказавшись так близко, что она почувствовала запах Эля и чего-то еще, сладкого и терпкого одновременно. Василиса покосилась на нож на столе. Она успеет его схватить, если рванет прямо сейчас — Чародейка перевела взгляд на Финиста. «Только толку-то! Все равно не сможет ударить!» Финист поймал ее взгляд и усмехнулся. «Боишься меня!» Он коснулся щеки Василисы, и она стиснула зубы, чувствуя, как на пальцах разгораются искры, которые никогда не сорвутся пламенем. «А я думал, ты смелая!» Его пальцы сомкнулись на горле Василисы и сдавили. Не сильно, но достаточно, чтобы показать свою власть. Сердце испуганно билось в ребра. Она боялась, конечно, боялась. Он мог сделать с ней все, что угодно, все, что пожелает, и даже больше, и она не сможет его остановить. Она ничего не сможет. «Убирайся!» Василиса вложила в голос всю свою храбрость и посмотрела Финисту в глаза. «Проспись и не смей больше являться сюда в таком виде!» Финист замер, будто не понял ни слова из сказанного, а потом расхохотался, отпуская Василису. Она шумно втянула ртом в воздух и силой заставила себя остаться на месте и продолжить гневно смотреть на Финиста, а не забиться в угол, моля хозяина о пощаде. «Все же ты мне нравишься, красавица!» Он взъерошил пятерней волосы, подобрал с пола рубаху и цокнул языком. «Даже в такой ситуации делаешь вид, что можешь что-то контролировать. «Мое уважение!» Он отвесил Василисе шутливый поклон, забросил рубаху на плечо и направился к выходу. «Я обещал, что не буду тебя ни к чему принуждать, помнишь?» Обернулся Финисту двери. «Может быть, я не самый хороший человек, но слово свое держу». Он подмигнул Василисе, и вышел, унося с собой ворох своих скомканных чувств. Чародейка выдохнула и обмякла, растекаясь по кровати. Она долго лежала, не шевелясь и не смыкая глаз. А в голове стучала одна единственная мысль. Надо срочно найти способ разорвать клятву и сбежать.